А в это время комбат выяснял у владельца зверинца обстоятельства похищения. После четвертой стопки выяснилось, что они, уезжая из Самары, были встречены толпой молодых людей. Им были предложены неплохие деньги за то, что они покажут всех своих животинок именно им, так сказать, эксклюзивно. Развернулись, показали. «А почему нет? Долго, что ли?» Молодые длинноволосые, грязно одетые люди начали прохаживаться меж клеток, высказываясь на многих европейских языках по поводу экстерьера животных. Незаметно, незаметно, все его помощники, и он сам, были опоены и окормлены какой-то дрянью, после которой все вырубились, а когда проснулись в чистом поле без контейнеров со зверюшками, было уже поздно кричать «помогите!». Ужрав бутылку и оставшись довольным услышанным рассказом, стоил охряков, в темпе достал из военного городка Мудрецкого и познакомил его с владельцем зверинца, звали которого Всеволод. Бородатый пузатый дядька, Воспринял с превеликим удовольствием возможность походить по местным лесам, дойти до лагеря защитников природы и поглядеть, те ли это или не те. Лейтенант вывел Всеволода непосредственно к лагерю Жанны Дарк, и дальше ему оставалось только слушать. — Ван того помню, и того козла помню, и ван ту еще Чувиху заприметил. — Явно они... Парочка вернулась из разведки довольная, но так как на лагерь уже опустилась ночь, никаких ответных действий предпринимать было невозможно. Приняв приглашение остановиться в лагере у военных, Севолод пошел спать в палатку, где находились девчонки, и пострадавшие в результате спасения валетов. Бородатый и пузатый дядька был немного под шофе и бредил местью. за потерю нескольких животных и скорый суд с выставлением неплохих исков. А так как возглавляло все это лохматое драна братство европейская дама, то и счета могли быть выставлены не слабые. Фролл вначале выглядел недовольным из-за того, что его пребывание вместе с девушками нарушил какой-то обормот, но затем, прочухав, Через пару вопросов, кто перед ним, тут же, по родственным, так сказать, связям, стал беспокоиться о судьбе такой крупной рыжей обезьяны. «А, Люси!» — понял его с полуслова владелец зверинца. «А, с ней все в порядке. Мы ее изловили тем же днем. Бананы она любит, страсть как. Да и все эти хвостатые». — За банан на всё готово. К тому же она меня в лицо знает. — И где она сейчас? — тоскливо спросил Фрол, сам не понимая, почему он скучает о зверюшке. — Ну, как это, где, в клетке, нам дальше ехать. У нас запланирована стоянка выше по Волге, в Ульяновске. Фрол шмыгнул носом и поглядел на крохотную лампочку. А сколько стоит такая зверюга? Да старая она уже, — отмахнулся Всеволод. И куда ее девать? Никто не купит. А если бы даже за даром готов отдать? Представь, знаешь, сколько она в день жрет. Потом убирать за ней надо. Это же не просто так. Живое существо. Да я понял, — согласился Валетов. Хозяин зверинца даже и не предполагал, настолько глубоки были эти слова. — А можно мне поглядеть на нее? У Фрола загорелись глаза. — Ну, а чего ж, можно. Мы еще денек постоим, пока все наши твари в себя не придут, а потом дальше двинем. — Завтра. Фрол даже сел на кровати. — Ну, хорошо, если тебя комбат отпустит. и комбат отпустил. Для того, чтобы не слишком дергать и без того вздрюченных животных, весь караван со зверюшками разместился недалеко от предприятия, на территории которого и располагался злополучный ангар. Так как учения были продолжены, солдатиков погнали на выполнение очередного упражнения. А Фрол поехал общаться с Люси. встретила на его весьма прохладно прохаживаясь в одиночестве по тесной клетке но после двух бананов добрела и даже подсела рядом протягивая без конца к валетововую руку оглянувшись и увидев что никого рядом нет фрол поддавшись искушению протянул ладонь в ответ обезьяна шустро схватила его повыше кисти И потащила к себе. Пришлось выкручиваться, и, слава тебе, Господи, спастись удалось. Он избавился от обезьянки и теперь больше на все ее призывные жесты не реагировал. Побросав оставшиеся бананы внутрь клетки, Фалетов попрощался и отправился прочь. — Еще бы немного! и она бы его, мать родная, так поцеловала бы. Вот уж любовь! Спасибо, конечно, что тигра спасла, но не до такой же степени проявлять собственные чувства. Хотя ей наверняка одной скучно. И чего этот Всеволод не подсадит к ней кого-нибудь? Найдя владельца зверинца, фрол задал именно этот вопрос. Да засюсюкивает она всех. По-простецки бросил Всеволод, Потягивая легкое пиво. Не дает я никому. Посади к ней в клетку хоть десяток сородичей. Она одного выберет и будет с ним тискаться. Понимаешь, в башке чего-то. У них же тоже психология не хуже, чем у людей. А может даже и сложнее, кто их знает. В глазах Валетова промелькнула злая искорка. — А когда вы уезжать собираетесь? — Завтра, часов восемь, и двинемся. Порывшись по карманам, фрол набрал 500 рублей. «Э, — Послушайте, а вы можете отложить отъезд до обеда? Скажем, часов два поедете. — А зачем тебе это? — Да у меня тут должок остался, надо бы как-то урегулировать отношения. — И чем тебе мой зверинец поможет? Валетов закатил глаза. — О, еще как! — Денег не надо, в два часа так в два часа, еще я солдат не обирал. Всеволод снова приложился к бутылке. — Пиво хочешь? Валетов, радуясь собственным мыслям, не отказался. Да он бы в любом случае не отказался, с мыслями там или без. Пиво, оно и в Африке пиво, и даже в Зверинце, и даже для Люси пиво тоже станется пивом. Пусть она в нем ни черта не понимает. Глубокой ночью, сидя в кустах рядом с лагерем защитников природы, Ростаков тоскливо смотрел на звезды. «Фролл», — спросил он, — «почему тебе ни хера не спится?» Валетов с громким шепотом набросился на лёху хватая его за камуфляж. «Слушай, ты придурок, они нас всех раком поставили, ты не помнишь этого? Мы должны отомстить». К тому сам Стоилохряков нам разрешил делать все, что угодно. И я придумал, и у нас получится. — Ну, ладно, ладно, — отмахивался Леха, словно от назойливой мухи. — Ты, вон, кроме меня, еще должен массу народа за это дело зарядить. — А все готовы, все согласны. Не унимался мелкий. я Я-я-я! — высказался сидящий рядом Дитрих. — Да, с истгуд! — А? Слышал, что тебе Диман сказал? Фрол окрестил Дитриха Диманом через тридцать секунд после знакомства. Произносить чужие имена ему было не по кайфу. — Так что давай будем делать так, как я сказал. Немец снова поддал голос. — Диман! Я-я! Да, с Потом здоровый фермерский сынок показал пальцем на луну и предложил. — Шнель, шнель!